Изглажено, прощено, я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Вот моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды, она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью, и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего течения, но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое Отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует всем, Я должен сделать клич хотя к тем, у которых еще есть в груди русское сердце и, понятно, сколько-нибудь слово «благородство». Что тут говорить о том, кто более из нас виноват? Я, может быть, больше всех виноват. Я, может быть, слишком сурово воспринял вначале. Может быть, излишней подозрительностью я оттолкнул из вас тех которые искренне хотели бы мне быть полезными, хотя и я своей страны мог бы также сделать им упрек. Если они уж действительно любили справедливость и добро своей земли, не следовало бы им оскорбиться на надменность моего обращения. Следовало бы им подавить в себе собственное честолюбие и пожертвовать своей личностью, не может быть чтобы я не заметил их самоотвержение и высокой любви к добру и не принял бы наконец от них полезных и умных советов все таки скорее подчиненному следует применяться к нраву начальника чем начальнику к нраву подчиненного это законнее по крайней мере и легче потому что у подчиненных один начальник а у начальника сотни подчиненных но Оставим теперь в стороне кто кого больше виноват. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю, что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков от нас самих, что уже мимо законного управления образовалось другое правление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установили свои условия, Все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как не он в действиях дурных чиновников представлением в надзирателей других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстания народов вооружался против врагов, так должен восстать против неправды. Как русский, как связанный с вами единокровным родством, одной и той же кровью, я теперь обращаюсь к вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва... На этом рукопись обрывается.